Вспоминались даже похороны почтенных горожан, когда и мальчикам харистам платили гроши. Эрдман хвалил Себастьяна за артистическое владение органом, слушая дома его игру на клавесине. Но сам он выбрал чиновничье поприще, и потому охотно перевозил разговор о музыке на рассказ о выгоде службы при дворах других европейских держав. Например, при Российском император Петр охотно берет на службу полезных и знающих людей. Сам он, Эрман, почитал бы большой удачей поступить на службу правительству России. Жалование там платят несравненно больше, чем в немецких княжествах. Однокашник Себастьяна достигнет своего, но, увы, память у него окажется короткой. И в тяжелую пору жизни Баха Эрдман не протянет руку помощи своему лицейскому товарищу. Веймери же они встречались с друзьями, хотя и чужды были Эрдману, и мало понятны пылки поиски Баха в искусстве полифонии. Не сильный в рассуждениях Бах предпочитал излагать свои сердечные порывые мысли, обращенные к друзьям в нотной записи, в звучании органа или клавесина. Вальтер и тот прерывал речи, уступая первенство импровизациям своего друга. Слава виртуоза. Бах — поэт и философ высшей формы многоголосия, фуги. Органные фуги чаще всего — предварялись прелюдиями. По ритуалу богослужения они исполнялись порознь. Прелюдии – пьесы гомофонной формы с главенствующим голосом, со сводной так называемой фигурационной разработкой. Соединенные с фугой прелюдии создавали драматическую коллизию. Воспринимались они с фугой как единое целое, как единый цикл. Уважительное отношение к органной музыке передавалось в народной среде от поколения к поколению. Вспомним пушкинские строки из трагедии Моцарт и Сальери. Высоко звучал орган старинной церкви нашей. Я слушал и заслушивался. Сызмыльство привыкали к многоголосной музыке, С годами появлялась способность оценки игры органистов. Сидевшие в храме спиной к органу прихожане не видели самого музыканта. Они слушали и следили за звучанием импровизационной или заранее сочиненной прелюдии за голосами, ведомыми фуги. Узнавали фугу по мелодическому бегу голосов. Один передает другому тему. Принявший ее голос бежит дальше, слышится и следующий голос, объявляющий эту же тему. В начале фуги звучал ведущий голос. Знали, что он показывает тему в главной тональности. Органист вводит второй голос, объявлялась побочная тональность. Третий голос снова возвращал к главной тональности. Органист заканчивал первую часть экспозицию. Во второй части меняется последовательность голосов. Идет искусная разработка темы, автор-музыкант дает воле своей фантазии, подчиненной, однако, строгим законам многоголосия. Развертывается звуковое действие, голоса вступают в различных последовательностях, устанавливаются разные тональности. Мелодия иногда трудно узнаваема. Она увеличивается в длительности своей или сокращается, звучит в зеркально обращенной форме, приобретает новый звуковой облик. Тема фуги могла развиваться ровно, иной раз многоголосные построения звучали как бы перемещаясь в направлении восходящим или нисходящим. Фуга поражала спокойным и сдержанным изложением мысли или захватывала виртуозно-патетическим складом. Пространные фуги содержали иной раз оба этих, казалось бы, не схожих признака. поражала умение органиста сочетать самые, как будто противоречащие один другом регистры и достигать красоты звучаний. Музыкант ведет фугу к высшей точке напряжения. Но в тот же момент ощущается начало нового развития движения, и эта фаза многоголосной музыки оказывается еще напряженнее, еще более могучей. Но движение переходит в новую форму, захватывает дух на конечной вершине фуги, в ее коде, то есть завершении. Игра Баха на органе, как и исполнение воскресных кантат, в храмах обсуждались потом у домашних очагов, в бюргерских семьях и во дворцах, в гимназии и консистории, в беседах, возникавших в почтовых дирижансах и светских гостиных. Имя молодого баха виртуоза становилось все более известным. Многие из приезжих считали обязательным для себя посетить службу в придворной церкви и послушать его. Сам органист не виден был за инструментом, находившимся на хорах третьего этажа. Только наезжавшие музыканты до да гости, быть может, допускались на галерею и вблизи видели вейморского гоф-органиста.